Глава 2. Продолжение дня у Чемизова было много разных посетителей, с которыми ему пришлось возиться и объясняться, и к пяти часам он уже начал чувствовать то легкое раздражение и утомление, которое за последнее время все чаще стало являться у него в подобных случаях, и которого раньше он никогда не замечал в себе. Когда он пришел к сестрам, Елена Николаевна... Очень обрадовалась ему. Ах, какой ты милый! сказала она, вставая ему навстречу. Ты даже обедать пришел, а я боялась, что ты, пожалуй, и в театр ты не поедешь. Он нежно поцеловал ее в лоб и руку с тем особенным чувством любви и уважения, с которым всегда целовал ее, и признался, что раньше ему действительно Очень не хотелось ехать, но потом вспомнил, что знал эту Леонтьеву еще девочкой, и решился. «Так уж и быть», — прибавил он, смеясь, — «променял на нее работу». «Да», — сказала Елена Николаевна, — «это уж стыдно было бы не поехать смотреть ее, когда есть к тому возможность. Ты же знаешь, ведь мы билеты просто чудом каким-то достали. Все уж раньше было разобрано. А где же Зина?» спросил Чемизов, оглядываясь и не видя нигде младшей сестры. Она с Мэри у меня в комнате, сказала Елена, не глядя на брата. Я Мэри тоже пригласила к нам в ложу, прибавила она вскользь, а? рассмеялся Чемизов, пытливо взглядывая на нее. Так вот от чего, и меня понадобилось тащить». Елена Николаевна тоже рассмеялась и слегка покраснела. Да нет же, это право, случайно вышло, сказала она, как будто в чем-то оправдываясь. Я Мэри еще третьего дня пригласила, а с тобой это все Аркадий напутал. Сначала сказал, что не может ехать, а теперь прислал сказать, что Ларины сами едут, и винт отменяется. Но, видя, что брат все-таки продолжает С недоверчивой улыбкой она опять засмеялась своим приятным, мягким смехом и, взяв его подругу, увела Елена Николаевна, была всего лет на пять моложе брата. Лицами они почти не походили друг на друга. Фамильное сходство в чертах, манерах, голос и, главное, в характерах было между ними очень большое. Она изящная, красивая, но слегка уже располневшая женщина с мягкими, вьющимися, гораздо более темными, чем брата, волосами и спокойным, симпатичным выражением в лице, прекрасно освещавшимся лучистыми, приветливыми глазами. Чемизов очень любил обеих сестер, но любовь его, каждая из них, была разная. Между ним и Елена с детства... Еще завязалась тесная дружба. С годами дружба эта крепла, и к ней прибавилось еще чувство глубокого уважения друг к другу. Живя одиноким холостяком, хотя по натуре, будучи семьянинов, Чемизов привязался к семье сестры. и любил ее детей чуть не больше ее самой, а это, в свою очередь, тоже трогало и привязывало ее к брату. Отношения же его к младшей сестре были совсем иные. К ней он не чувствовал ни той дружбы, ни того уважения, какие вызывала в нем старшая сестра. Он глядел на нее просто как на дорогого ему ребенка, которого любил иногда подразнить, иногда пожурить, иногда побаловать и приласкать, но на которого нельзя еще было смотреть серьезно, Но в глубине души, бессознательно для себя, любил ее еще больше, чем Елену. И, быть может, именно за те самые качества, которых не хватало в его собственной натуре, и которыми так щедро была наделена Зина. В сущности, для обеих сестёр брат был семейной гордостью. почти башком. Но живая откровенная и увлекающаяся Зина не стеснялась открыто, с сновитой доверчивостью признаваться в обожении брата и ему, и всем другим, тогда как сдержан. И сосредоточенная в себе Елена Николаевна глубоко чувствовала это в душе и очень редко говорила о том слух. Они с братом оба были натуры несколько замкнутые, расположенные сильнее... чувствовать, чем высказываться. Ее любовь не была такой экзальтированной, как у 17 Зины, но она с глубоким убеждением преклонялась перед его умом, характером, душой и радовалась каждому его успеху и удаче больше, чем своим собственным. Елена Николаевна была страстная, убежденная семьянинка, находившая все свои радости и счастья в семье. и всей душой желавшей для своего любимого брата того же самого. Она знала, что он очень привязан к ее дому и проводит в нем почти все свое свободное время, но невольно чувствовала, что одной ее семьи все-таки еще недостаточно и что ему необходимо иметь свою собственную, которая наполнила бы ему жизнь и создала бы собою цель, для которой стоило бы жить и трудиться. Мысль то стала особенно тревожить ее теперь, когда брату ее уже стукнуло 35 лет, а он, поглощенный своей службой, все еще не высказывал ни малейшего желания осуществить ее мечты. Его быстрые успехи по службе, конечно, очень льстили ей, но в то же время ей казалось, что в таких условиях жизни он поневоле преждевременно старится и утомляется, порой... Она почти уже не узнавала в этом раздражительном, утомленном, осунувшемся человеке своего прежнего, милого Юрия, всегда оживленного, веселого, на все отзывчивого. И тогда она невольно начинала обвинять во всем этом его службу, бравшего у него слишком много времени и здоровья. Для нее, как для женщины, эта служба не имела такого глубокого смысла и значения, который придавал ей сам Чемизов. Инстинктом женщины Хелен понимала, что отвлечь его от службы и вместе с тем оживить его самого и разнообразить несколько его жизнь может только женщина. Но сколько она не присматривалась за последние годы, она не встречала ни одной, которая бы так или иначе играла какую-нибудь... роль в его жизни. До этого она и не желала совсем, потому что в принципе, а принципы у нее, как и у брата, были раз навсегда строго выработаны, и ими она не любила поступаться даже в мелочах. Она не одобряла безрассудных увлечений и романов, а еще менее одобряла тех женщин, которые шли на такие романы. подобные женщин Елена Николаевна считала прямо вредными и вовсе не желала, чтобы ее брат так или иначе столкнулся с ними. Она желала для него хорошую, умную, любящую жену, которая согрела бы и осветила бы всю его жизнь. Ей не раз уж доводилось слышать, что многие находят Чемизова сухим черствым карьеристом, который думает только о себе и своей карьере, и ничто не могло так взволновать и рассердить ее, как подобный отзыв о нем. Она знала его душу и сердце лучше, чем кто-нибудь, знала, что все это неправда, и с глубоким негодованием протестовала против этого. Сама она была глубоко убеждена, что натура Юрия даже слишком привязчива, и что, раз серьезно полюбив, Он весь отдаст той женщине, которую полюбит. И из него выйдет один из тех редких семьянинов, которые готовы всё отдать в жертву своей семье. Но Чемизов не хотел слышать ни о какой женитьбе. И вообще, как будто избегал женщин. И вот Елена Николаевна решила сама женить его. И с тех пор, как она это решила, она стала с особенным пытливым вниманием присматриваться ко всем знакомым ей девушкам, приискивая между ними наиболее подходящую для него жену. Ну, хотя лично ей нравились многие, зато сам Чемизов так неохотно и туго поддавался ее проектам, что у нее поневоле опускались руки и пропадала энергия. Между ними по этому поводу происходили даже не совсем приятные объяснения. И, наконец, он прямо, хотя и мягко, но решительно попросил ее не браться больше за подобные планы, если она не хочет ссориться с ним. «Я никакой склонности к женитьбе не чувствую и, по всей вероятности, не женюсь никогда». сказал он ей раз в заключении с сильным неудовольствием в голосе. Елена Николаевна прекрасно знала, что если Юрий сказал что-нибудь так решительно, то это будет уже твердо. Ну и она была также тверда в своих намерениях, и тем более таких серьезных, а потому решила временно отложить этот вопрос на некоторое время и никого больше ему... Не навязывая, действуя так, чтобы желание жениться, уже само собой бы зародилось в его голове, а она будет только постепенно и незаметно способствовать именно подобному зарождению. Так прошел год, и Чемизов уже начал было думать, что сестра благоразумно отказалась, наконец, от своих прежних мечтаний. В это самое время... Елена Николаевна познакомилась с Мэри Столениной. Из всех знакомых ей девушек Мэри, несомненно, была самой подходящей. Прекрасной семьи, хорошо воспитанная, не чересчур молодая. Ей шел уже двадцать третий год. Она невольно привлекла к себе внимание своей изящной, немного бледной, но породистой красотой. Мэри была сирота. что тоже было хорошо, потому что тещи не всегда бывают приятны. И жила у своей старшей замужней сестры баронессы Баумгартен, светской умной женщины. Но состояние имела отдельное и вполне независимое от родных. Последнее обстоятельство не было, впрочем, главным вопросом тех требованиях, которые Елена Николаевна предъявляла своим будущим заловкам, но все-таки это было далеко не лишнее. Тем более, что сам Чемизов жил исключительно на свое жалование, правда, теперь уже очень хорошее, но все-таки еще не вполне достаточное для комфортабельной семейной жизни. Елена Николаевна заранее предчувствовала, что из Мэри Выйдет отличная и жена и мать, и тем более, что Чемизов ей, очевидно, сильно нравился. И стараясь на этот раз ничем не выдать брату своих видов и не испортить тем дело, Хелен с присущим тактом, постепенно, бесконечными и неуловимыми маленькими женскими хитростями, стала двигать это большое дело против обыкновения. Оно пошло довольно удачно, особенно в последнее время. По крайней мере, Чемизов всегда очень на этот счет подозрительный и страдавший тем особенным, свойственным только мужчинам страхом, который является у них, когда они замечают, что их ловят, теперь молчал и не высказывал никакого раздражения, как-то бывало прежде. Он даже... Довольно охотно позволял сестре устраивать случайные как будто встречи и свидания его с Мэри. А главное, очень охотно разговаривал и смеялся с этой Мэри. И хотя от всех сколько-нибудь серьезных намеков сестры, Отделывался шутками, но так, как он уже не хмурился больше и не сердился, то Елена Николаевна, горячее, чем когда-либо, принялась за дело и уже мечтала, что на этот раз планом суждено, наконец, осуществиться.